а в попугаях я длиннее всего. Эпиграф. На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Уважаемый читатель, можно не только хитро посчитать с помощью так называемых волшебных циферок и сделать вывод о соотношении сил, Крайне важно дать читателю готовые разжеванные общие выводы, а то вдруг он заметит неточности и сделает свой вывод более близкий не к идеям Солонина, а к реальному миру и его истории. И вся работа по обработке читателя пойдет на смарку. Сейчас у нас подлежит разбору система оборонительных линий и Солонинские оценки и выводы. Задним числом была придумана легенда о так называемых несокрушимых укреплениях линии Маннергейма, которая не смогла бы прорвать ни одна армия мира, кроме непобедимой и легендарной. Не говоря уже о том, что любой из десятков укрепрайонов на старой новой советской западной границе через которые летом 41 -го года немцы прошли, или вовсе не обратив внимания на них, или прорвав их оборону за несколько дней боев, не уступал пресловутой линии Маннергейма по количеству дотов, по составу вооружения, по качеству железобетона, по оснащенности специальным оборудованием и далее. Не говоря уже про хрестоматийный пример так называемой «линии Маннергейма» — редкая цепочка пулеметных ДОСов с примитивным казиматным оборудованием или вовсе безонного, прорыв который занял более 30 дней в феврале-марте 1940 года. Давайте посмотрим на эту линию. Вот сама так называемая «редкая цепочка», А вот один из убогих пулеметных ДОСов. Вот что пишут об этой линии. В основу создания полос заграждения положен принцип мощности препятствий в сочетании с их массивностью. Чтобы разрушить дорогу, финны закладывали по 200 килограммов ВВ и создавали воронки глубиной 7-10 метров и диаметром 15-20 метров. Лесные завалы имели по 75-250 метров в глубину. На одном километре дороги в среднем устанавливали 200 противотанковых мин. У Дота номер 206 проволочное заграждение состояло из 45 рядов на металлических колях заделанных в бетон, а имела эта линия 356 железобетонных и 2425 дерево-земляных сооружений, вооруженных 273 артиллерийскими орудиями и 2204 пулеметами. И вот что писал о линии Маннергейма генерал Боду, Старший инструктор бельгийского сектора линии Мажино, технический советник Маннергейма. Нигде в мире природные условия не были так благоприятны для постройки укрепленных линий, как в Карелии. На этом узком промежутке между двумя водными пространствами, Ладожским озером и Финским заливом, имеются непроходимые леса и громадные скалы. В граните финны при помощи взрывов оборудовали пулеметные и орудийные гнезда, которым не страшны самые мощные бомбы. Там, где не хватило гранита, финны не пожалели бетона. Но, конечно, мнение одного из ведущих военных инженеров Европы и одного из создателей линии Маннергейма для Солонина не авторитет. Теперь... Наши укрепрайоны, которые по Солонину были явно мощнее. Только в одном западном ОВО к 1 июня 1941 года было построено 332 ДОСа долговременных огневых сооружений и еще 2130 ДОСов находилось в стадии строительства. Так... Суммирование по таблице к вышеупомянутой статье в ВИЖе дает число 332. На соседней странице в тексте статьи сказано, что к июню 1941 года было построено 505 ДОСов. Командующий округом Павлов ДГ называл на суде цифру 600. Жуков в своих мемуарах называет еще большие цифры. К началу войны удалось построить около 2500 железобетонных сооружений, из коих 1000 была вооружена уровской артиллерией, а остальные 1500 только пулеметами. Как бы то ни было, но в среднем на каждом километре западной границы стояло... Два-три железобетонных дота в разной степени готовности, начиная от фактически готовых, но еще не принятых комиссий, до едва поднявшихся выше бетонного фундамента. И это все, так сказать, в среднем. Фактически, среди вековых лесов и топких болот Западной Белоруссии или Украинского Полесья не было никакой нужды выстраивать с сплошной ровной цепочкой. Узлы обороны сосредоточивались на немногих дорожных направлениях и танкодоступных участках местности, каковое сосредоточение приводило к еще большей концентрации оборонительных сооружений. Даже простое размещение в этих недостроенных бетонных сараях, в кавычках, стены которых выдерживали прямое попадание снаряда тяжелой полевой гаубицы, обычных пулеметных взводов стрелковых дивизий, вооруженных стандартными дегтярями и максимами, позволяло создать сплошную зону огневого поражения. Со слов Солонина, вполне очевидно превосходство наших уров. Теперь переводим цифры на понятный язык. У ФИНов примерно на 70 километров труднодоступного фронта приходится 356 дотов, и 2425 дзотов, или 5 дотов и 35 дзотов на километр фронта. Они все готовы. У нас на более чем 400 километров гораздо более доступной местности 332 готовых дота и 2130 строящихся. Объясняю. Недостроенный дот Непригоден для нормальной обороны, ибо не вооружен, не замаскирован и не имеет гарнизона и оборудования. А часто это котлован или фундамент. Итого, у нас менее одного дота на километр фронта, менее одного или сорока сооружений на километр фронта. Есть разница. По Солонину есть в пользу одного Согласитесь, при проверке и конкретизации картина меняется поразительно. Солодин пытается доказать, что союзники в 1940 году, имея меньше сил, чем немцы, нанесли им серьезные потери, ибо сражались, А советские войска, имея над немцами превосходство, трусливо разбежались, нанеся немцам потери совсем незначительные и вообще разбегались аж до 1942 года. И вот он доказывает, в кавычках хвалясь своим калькулятором, силы западных союзников в сочинениях советских историков традиционно оценивались в 135 дивизий. И это совершеннейшая правда». Если просуммировать все формирования, которые в принципе существовали, в Северной Африке, на Ближнем Востоке, на границе с Италией, в Альпах, в гарнизонах линии Мажино, в учебных центрах, и добавить к ним армии Бельгии и Голландии в полном составе, то можно насчитать 135 так называемых расчетных дивизий. История Второй мировой войны 1939-1945 годов, в 12 томах, 1974 года издания, указывает на 147 дивизий только во Франции, Бельгии и Голландии. История военного искусства 1966 года издания под редакцией Строкова дает 142 дивизии, Военная энциклопедия в восьми томах опять 147. Уж и не знаю, какие еще более традиционные сочинения советских историков знает Солонин. Что характерно, уважаемый автор ссылок на так называемое сочинение советских историков не дал. Цифры в 135 расчетных дивизий нигде не обнаружено. Более того, это силы без учета французских сил в Альпах. Юго-Восточный фронт, в Северной Африке и Леванте. По рецепту Солонина нужно приплюсовать еще 6 дивизий в Альпах и 10 дивизий в колониях. Итого 163 дивизии. Солонин, так сказать, ошибся, в кавычках, на 163 минус 135, 18 дивизий. Не велика ли разница для книги, претендующий, так сказать, на открывание истины. Кстати, почему Солонин не дал данные по танкам, пушкам и самолетам? Догадываетесь? Вот так по Марку Семеновичу выглядит совершеннейшая правда. Если более точно, то против немцев имелось у французов 104 дивизии, Без учета французских сил в Альпах, в Северной Африке и Леванте, у англичан 10 дивизий, не включены три пехотные дивизии неполного состава, предназначавшиеся для охраны коммуникаций, у бельгийцев 3 дивизии, крепостные части приравнены к одной пехотной дивизии, у голландцев 10 дивизий. Что еще интереснее, Салонин считает дивизии РККА и союзников, а не личный состав. Почему? Наверное, потому что в таком случае картина отличается от той, что он хочет получить. Численность личного состава сторон накануне наступления Германии в мае 1940 года Франция 2,44 миллиона. В составе войск против Германии, из той же таблицы. Англия 0,395 миллиона, Бельгия 0,6 миллиона, Голландия 0,35 миллиона. Всего против немцев 3,785 миллиона, против них у немцев 3,3 миллиона. Для сравнения, численность войск РККА в западных округах 22 июня 1941 года 2,68 миллиона человек. Против них 4,6 миллиона немцев плюс 0,9 миллиона финов, венгров и румын. Итого,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 Далее не менее интересные расчеты. В реальности потери немцам нанесли лишь те дивизии, которые находились на ТДВ и были введены в бой в период с 10 мая по 10 июня. Это 28 дивизий в составе 7, 1, 9 и 2 французских армий, 9 английских дивизий, 14 дивизий резерва. Итого 51 дивизия, в том числе 3 танковые. 11 пехотных дивизий, сформированных в начале сентября 1939 года из совершенно необученных новобранцев. Теоретически можно учесть и 22 бельгийские и 10 голландских дивизий. Вот такими силами западные союзники и нанесли немцам урон вдвое превышающий потери вермахта в приграничном сражении на Восточном фронте. Солонин точно описывает группировку войск-союзников в полосе наступления групп армий А и Б, сложившуюся к 10 мая. Но, ну, как известно, чтобы обман прошел незамеченным, нужно добавить в него каплю правды. «Только спасибо Марку Семеновичу за это описание», Говорить мы не будем. Эти цифры привели в томной истории Второй мировой войны, еще оплевываемые Солониным, советские историки, том третий, страница девяностая. Они же дают куда как более интересный и вдумчивый комментарий. В полосе наступления группы армии А, наносившей основной удар, находилось всего 16 французских дивизий, против 45 немецких. Сразу становится ясно, как немцам удалось добиться их выдающегося успеха на этом направлении. Солонину до такого уровня комментирования, кстати, расти и расти. А далее следует такой комментарий. Против группы армии Б, 29 дивизий, союзники имели 58 дивизий, в том числе 16 французских, 9 английских, 23 бельгийские и 10 голландских. Если исключить из этого числа голландские и несколько бельгийских дивизий, потерпевших поражение в первые же дни боев, то и тогда союзники сохраняли значительное превосходство в силах. Третий том, страница 90 -е. Сразу становится ясно, почему на этом направлении наступление немцев развивалось гораздо менее успешно. Учитесь, Марк Семенович. Увы, Солонину, обратите внимание, даны цифры по армиям и точные даты. Такие данные невольно вызывают уважение к их приветшему. Видна серьезная и вдумчивая работа с источниками, И как-то даже неудобно спрашивать у автора. Мол, откуда дровишки? Как в анекдоте. «И как ты, Петька, столько денег выиграл? Да я, Василий Иванович, в покер с англичанами играл. Так один говорит, у меня флеш, я ему покаж, А он, мы джентльмены и верим друг другу на слово. Вот тут карта мне и поперла». Вот и Солонину. «Карта, что называется, пошла». Ведь большинство читателей как думают? Вот цифры указаны точно и детально. Даже ссылки на источники есть. Но чего здесь проверять? Вот автору каждый раз по четыре туза и приходит, так сказать. Затем Солонин начинает обращаться с цифрами совсем вольно, как академик Фоменко. Указав численность группировки сил на 10 мая, Марк Семенович не говорит об изменениях к 5 июня, дню начала плана РОД. А к тому времени французы создали сплошной фронт по рекам Эна и Сомма, от побережья до линии Можино. В Бельгии французы потеряли 30 дивизий, 24 пехотные в том числе, 13 активных, из них 6 моторизованных, и 3 легкие моторизованные, 2 легкие кавалерийские, одну бронетанковую, также из игры вышли семь английских дивизий, две, в том числе одна бронетанковая, остались во Франции. На новом фронте в 400 километров были развернуты 43 активные пехотные дивизии, некоторые понесли потери в Бельгии, три легкие бронетанковые, три бронетанковые дивизии, всего 49. Наиболее пострадавшие дивизии Маасской армии, вместе с остатками бельгийских войск, были отведены в тыл, где из них формировалось семь новых легких пехотных дивизий. Данные взяты из работы Гутара «Падение Франции». Сборник от Мюнхена до Токийского залива. Москва, 1992 год. Страницы 155-176. Как ни странно, Эти данные опять же совпадают с данными советских историков. Впрочем, нет никакой гарантии, что Гутар не был подписчиком газеты «Юманите». Так что к 5 июня на фронте появилось более 40 свежих французских дивизий, которые господин Солонин забыл посчитать. Кроме того, активные бои закончились не 10, а в период с 14 по 17 июня И вот на фронте, в составе которого дрались 40, так сказать, забытых дивизий, как пишет Гальдер, 10 июня противник ожесточенно сопротивляется по всему фронту. Именно в боях на Сомме 10 июня произошел знаменитый эпизод столкновения танков Гудериана и тяжелых французских танков шар но ведь по Солонину они вообще не существовали. Поговаривают, что в этом бою немцы потеряли до ста танков и стали использовать в качестве ПТО 88-мм зенитки. Кстати, потери противнику нанесли только те дивизии, что упомянул Солонин. Да. И по мелочи. Первое. Салонин делает вид, что голландцев с бельгийцами считать не стоит. Ну а чего? Почти миллион. 950 тысяч солдат. 1994 орудия калибром от 75 миллиметров. Для сравнения, в немецких войсках по всему фронту 7378 таких орудий, 3,3 миллиона солдат. В общем, мелочь не заслуживающая внимания. Тем более, что эти никчемные солдаты сидят в фортах и на укрепленных линиях, и их, так сказать, не видно. Второе. Солонин отмечает аж 11 из 104 дивизий, сформированных за полгода до начала активных боевых действий, из новобранцев призыва сентября 1939 года. Комментируя действия РККА, он ни слова не говорит про новобранцев призыва апреля-мая 1941 года, доля которых местами достигала 60%. Третье. Салонин считает все дивизии РККА по всему фронту, но при этом полагает, что сравнение с французской компанией стоит ограничить периодом приграничного сражения. Он не учитывает французские дивизии и войска укрепрайонов линии Мажино. Но учитывая войска Ленво на корейском перешейке и в Псковском укрепленном районе, войска ОВО на линии реки Пруд, которые в приграничном сражении активного участия не принимали, также крайне странным выглядят постоянные утверждения Солонина, что союзники в 1940 году нанесли немцам большие потери при меньших своих потерях, чем РКК в 1941 году. Немцы на первом этапе французской кампании 10 мая, 4 июня потеряли 10 252 человека убитыми, 42 тысячи ранеными, 8 467 человек пропавшими без вести. Круглым счетом 60 000 человек. Это дает Лидлгард. Потери союзников в боях в Бенилюксе пленными 1 миллион человек. Безвозвратные потери РККА в приграничном сражении СЗФ. Безвозвратные потери за период 22 июня 9 июля составили 73 924 человека при численности 440 000 человек а Салонин разгромил в кавычках эти войска за три недели. ЗФ. Безвозвратные потери за период 22 июня 9 июля составили 341 012 человек, при общей численности 625 000 человек. ЮЗФ плюс ЮФ. Безвозвратные потери за период 22 июня 6 июля составили 172 323 человека, при численности 864 600 человек. Итого, общие безвозвратные потери в приграничном сражении 587 259 человек. При этом потери немцев уже к 6 июля достигли 64 132 человек или несколько превысили потери в первой части французской кампании. Для простоты сравнялись. Теперь примем во внимание еще одно обстоятельство, ускользнувшее от внимательного взгляда Солонина, а именно определенные трудности в организации эвакуации морем войск из Белостокско-Минского котла по типу операции «Динамо». А ведь союзники эвакуировали 338 тысяч человек. Почти столько, сколько всего потерял ЗФ в приграничном сражении. В общем, сделаем выводы. Не зря Салонин свои расчеты не включил учет потерь РККА и союзников. Общие безвозвратные потери союзников во Франции – Перевалили за 2 миллиона человек, в том числе 1,9 миллиона пленных. Общие потери немцев, грубо, 156 тысяч человек, безвозвратные 45 тысяч. Общие безвозвратные потери РККА к концу третьего квартала, 30 сентября, составили 2 129 677 человек. В том числе 153 526 человек, небоевые потери, болезни, несчастные случаи. В общем, вполне сравнимые цифры. Отметим, что процент пленных и пропавших без вести у нас 60,3, а у союзников сами все видят. Потери немцев к этому моменту, 30 сентября, находим у Гальдера. Запись от 4 октября. Потери с 22 июня по 30 сентября 1941 года. Ранено 12 886 офицеров и 396 761 унтер-офицер и рядовой. Убито 4 926 офицеров и 111 982 унтер-офицера и рядовых. Пропало без вести 423 офицера и 24 061 унтер-офицер и рядовой. Итого потеряно 18 235 офицеров и 532 804 унтер-офицера и рядовых. Комментарии, думаю, излишни. Для того, чтобы уничтожить или пленить 2 миллиона красноармейцев, немцам пришлось потерять 561 тысячу человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Для достижения аналогичного результата во Франции 156 тысяч человек. Добавим, что в первом случае идут потери только сухопутных войск Германии без учета Люфтваффе и союзников. Во втором же – общие потери вооруженных сил Германии. Сравнение сил на Восточном фронте вообще удивляет. 2 июня 1941 года На западной границе Советского Союза в составе групп армий Север, Центр и Юг было сосредоточено 115 дивизий Вермахта и боевых частей СС. А результат был таков, что силы, выделенные для Барбароссы, были настолько малы, что Сталин никак не мог поверить в то, что Гитлер принял решение о вторжении. В самом деле... Фактически в составе трех групп армий «Север», «Центр», «Юг» на западной границе Советского Союза сосредоточивались 84 пехотные дивизии, 17 танковых и 14 моторизованных дивизий. В общее число 84 пехотные дивизии мы включили также 4 легкопехотные, одну кавалерийскую и две горнострелковые дивизии. В общее число 14 мото-дивизий включены части войск СС, соответствующие пяти расчетным дивизиям. Всего 115 дивизий. Как мог Сталин поверить в то, что такими силами Гитлер рискнет начать наступление против Красной Армии, которая еще в мирное время насчитывала более 300 дивизий? Причем и этих-то 115 дивизий – в мае 1941 года на границах СССР еще не было, фактически 15 мая 1941 года на востоке было сосредоточено 66 пехотных, 3 танковые и 1 моторизованная дивизия Вермахта. Советская разведка оценивала с традиционным завышением состав группировки противников 119 дивизий Но и это было меньше половины от общей численности Вермахта. Каковую численность советская разведка определяла, опять же завышая реальную величину процентов на 25-30 в 260-285 дивизий? Как же мог Сталин поверить в то, что Гитлер начнет вторжение, не собрав на советской границе хотя бы две трети своей армии? И опять начинаем считать. Сначала, насчет наших более трехсот дивизий. Это вообще все советские дивизии, а не только сосредоточенные против Германии. В таком случае, почему мы считаем все дивизии у нас, но не у немцев? И как писал сам Солонин, и это как раз требуемый кусочек правды, в 99 стрелковых дивизиях западных округов включая Ленинградский военный округ, численность личного состава при штате в 14,5 тысяч человек была доведена до 21 дивизии 14 тысяч, 72 дивизии 12 тысяч и 6 дивизий до 11 тысяч человек. То есть относительно укомплектованы только 104 дивизии, а не более 300 Но сейчас Марку Семеновичу выгодно считать все наши дивизии против части сил противника, при том даже не той части, что была против нас, а часть от этой части. Салонин забыл посчитать союзные немцам финские, румынские и венгерские войска. Также он забыл в кавычках пять немецких дивизий группы Норвегия и резерв ОКХ тоже предназначенные против нас, то есть посчитаны только немецкие силы и только в первом эшелоне, да и то не все. Но ведь если так считать за нас, то есть против именно немцев в первом эшелоне, то у нас будет примерно 70 дивизий, да еще и заметно меньших, чем у немцев. А если посчитать все немецкие силы против нас, Ну, тогда совсем неинтересно выходит. Вместе с упущенными Солонином, получается только у немцев 153 дивизии и 3 бригады. С союзниками 182 дивизии и 19 бригад. И здесь особенно смешит пафосное заявление Солонина,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 66%. Что-то там у вас не то с вашим исправным калькулятором. Впрочем, даже если он все-таки исправен, желание считать дивизии вообще малоосмысленно при учете того факта, что они сильно разнились по комплектности и возможностям, по крайней мере, в Красной Армии. Достаточно помнить, что соотношение сил было более 5 миллионов против 2,68 миллионов. Вот мы и разобрали способы манипуляции вашим сознанием, уважаемые читатели, и как именно сочинитель Солонин пытается выдать черное за белое. В принципе, все книги Марка Семеновича сотканы по такому принципу от первой до последней строки можно наугад ткнуть в любую страницу и найти там передергивание и жульничество с цифрами, повторяемое рефреном утверждения не соответствующие действительности и выводы построенные на ложных предпосылках